Глава третья, в которой Савельич напускает таинственность. Небо у вас необычное. У нас такое бывает только в том месте, э, где солнышко за горизонт прячется. А тут почти целый день жёлто-оранжевые. Кстати, учёные утверждают, что крысы обязаны видеть мир серым, а у меня всё не так. Я особенный. И шорстка у меня белоснежная, и два образования. Извините, а в этом я, кажется, уже упоминал. Я ведь за границу и первый раз. Турист. В общем, э, с ознакомительной целью прибыл. Жаль, языками не владею. А вы по-нашему не бум-бум. Эх, знал бы, что так выйдет, приятель бы с собой захватил. Он полеглот. Что меня еще волнует, так это куда вы, иностранцы, луну подевали? Ночью глаз не смыкал, высматривал. Или те два обломка на небе, все, что от нее осталось, астероидом раскололо, пока я перемещался. Молчите, мне бы до моря добраться. Как бы доступ не объяснить, я нарисую. Песочек у вас за рубежом странный, красный какой-то. Глядите. Волнистая линия это волны. А по ним кораблик плывёт. Вот мне туда нужно. Проводите. Эх, не понимаете. И зачем вам по две головы, если всё равно бестолковые? Я с одной маленькой и то лучше соображаю. Среди вас не больше и научных сотрудников нет. Эх. Услышал бы пофнутий о жутких последствиях Филадельфийского эксперимента, непременно хлопнулся бы в обморок, подумал Брысь, когда слегка оправился от шока. Кстати, крысюк мог бы и сам прочитать, что под фотографией написано, а то бахвалился своими двумя образованиями, а в жизни не применяет. Бахвалился, бахвалился. Глаза наполнились едкой влагой. И брысь отвернулся, чтобы приятели не заметили его слабости. Достаточно жалостных всхлипываний рыжего и сопения Мартина, переходящего в откровенное шмыганье большим черным носом. Даже философ взгрустнул. Тоже успел привязаться к белобрысому хвостуну, хотя и считал его никчемным балластом для их команды. «Да что мы его хороним!» Воскликнул Брысь, пытаясь сердитостью заглушить печаль. Может, весь этот проект сплошные выдумки? А МНС не объявился в положенный срок, потому что не рассчитал дозу эликсира? Рыжий затих. А в его жёлто-зелёных блюдцах засветилась робкая надежда. Есть лишь один способ проверить, решительно продолжал искатель приключений. Точно, мы отправимся его искать. Завопил Мартин, так что на несколько мгновений все оглохли. Представляете, как он обрадуется, когда мы его найдём. Пожилой книгачей ожесточённо потёр передними лапами сначала одно, лысеющее ухо, потом другое, восстанавливая слух и недовольно буркнул: "Да чего ж ты громкий? Может, всё взвесим для начала?" "Да что там взвешивать? Время уходит." Воспротивился пёс в нетерпении подпрыгивая на месте. А вдруг он попал в другую реальность? Загадочно прищурился Савелич. Вы же не знаете, какие научные теории использовались в эксперименте. И удовлетворённый тем, что вернул внимание друзей, философ напустил ещё большую таинственность. Что вам известно, например, а гильбертовом пространстве, спросил он и сам же ответил. Абсолютно ничего. А между тем, ещё в начале 20 века, в 1912 году математик Давид Гильберт выявил уравнение, по которым выходит, что мир многомерный, а значит, и реальность не одна, и даже не две, а бесчисленное множество. Добавьте сюда физиков Альберта Эйнштейна с его теориями, Николау Теслу с его телепатической связью с марсианами. Ого, оживились слушатели при упоминании об инопланетянах, поскольку всё остальное было не очень понятно. И его знаменитыми катушками медной проволоки, позволяющими изменять электромагнитное поле вокруг предметов. словно не заметив восклицания, вещал философ. И другие учёных с громкими именами и не менее удивительными идеями, которые объединились в работе над проектом Радуга. Помножьте всё на желание американцев опередить в технологиях не только противников, но и союзников во Второй мировой войне и В общем, я склоняюсь к тому, что филодоلفийский эксперимент не легенда. Неожиданно закончил он. Рыжий подвёл безутешный итог. Пропал наш попнутей. Друзья помолчали. Каждый вспоминал свой особенно памятный эпизод с участием белобрысого крысуна. Однако на ум приходили лишь шутки и розыгрыши. которыми они доводили несчастного МНС до обмороков, пока его характер не закалился. Ты это, если соберёшься, я я с тобой, шипнул Брысью, пристыжённый пёс. Рыжий шевельнул пушистыми ушами. Ему тоже не хотелось до конца жизни представлять, как над маленьким одиноким крысёчком где-нибудь на необитаемом острове веют враждебные вихри из его любимой песни краткие комментарии для любознательных давид гильберт или как ещё звучит его фамилия гильберт родился 23 января 1862 года умер 14 февраля 1943 года немецкий математик универсал внес значительный вклад в развитие многих областей математики. В 1910-е, 1920-е годы, после смерти Анри Пуанкаре, был признанным мировым лидером математиков. Он сформулировал теорию гильбертовых пространств, одну из основ современного функционального анализа. Альберт Эйнштейн Родился 14 марта 1879 года в Ульме, земля Вюртемберг, Германия. Умер 18 апреля 1955 года в Принстоне, Нью-Джерси, США. Физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель, гуманист. Никола Тесла родился 10 июля 1856 года в городе Смелян, Хорватия. Умер 7 января 1943 года в Нью-Йорке, США. Изобретатель в области электротехники и радиотехники, инженер, физик. Широко известен благодаря своему вкладу в создание устройств работающих на переменном токе, многофазных систем и электродвигателей, позволивших совершить так называемый второй этап промышленной революции. Также он известен как сторонник существования эфира. Многие замыслы Теслы стали достоянием современной фантастики, некоторые же сбывались. Например, именно он выдвинул идею лучевого оружия и летающих тарелок. Ему принадлежит замысел о контакте с внеземными цивилизациями. Более того, учёный утверждал, что с помощью своего изобретения беспроводных средств связи ему удалось принять сигналы с Марса.